Глава 10 Вампир упокоился на моих коленях, откуда я безжалостно стряхнула его совсем на пол. Голова неимоверно кружилась, но снова удивила своей твердолобостью в прямом смысле слова. Проведя рукой по губам, я поняла, что вампир добился своего. На пальцах была кровь. Кое-как поднялась и добралась до кресла вытряхнула фрукты из миски мстительно проследив как откатившееся яблоко тюкнуло предательского нелюдя по виску и плеснула воды из кувшина кровь из носа удалось остановить далеко не сразу если и не сломала то отшибло сильно когда первая помощь себе была оказана я покосилась на миску в которой отжимала салфетку интересно он поймёт, что это шутка голова по-прежнему трещала и я сделала глоток вина прямо из бутылки поразмыслив сделала еще пару для храбрости Головная боль, к счастью, тоже начала отступать. Спустя пару минут на столе, на самом видном месте, стояла глубокая чашка с достаточно красной водой на дне, а рядом коротенькая записка, нацарапанная моим кривым почерком на каком-то обрывке. «В ответ на вашу настойчивую просьбу». Я не была уверена, что всё написала грамотно, но, думаю, он поймёт. Размышления на тему «что дальше» не покидали. Идея уйти по-английски с каждой секундой становилась всё более и более привлекательной. Сравнив свои шансы на выживание в одной комнате со озверевшим от унижения и жажды крови вампиром и в чистом поле с полным отсутствием понимания, в какую сторону идти, я сделала выбор в пользу поля. Из оружия у графа был только полуигрушечный кинжальчик, который я и прихватила, с сожалением вспоминая ножи, оставленные во время пьянки у эльфа. В коридоре никого не было. Свой путь по переплетению ходов этого средневекового замка вспоминать не хочу. Страшно. Выглянув в одно из окон, я поняла, что этаж даже не второй, а значит, нужно искать лестницу. Спрятавшись в пыльной нише за портьерой и пытаясь успокоить колотящееся исключительно от храбрости сердце, я случайно подслушала в чьих-то мыслях интимную необходимость выйти во двор. Попытка хотя бы приблизительно сориентироваться привела только к тому, что голова разболелась с новой силой. Нет, так дело не пойдёт. Поэтому я доверила выбор направления звериному чутью и вылезла из укрытия. Три раза на моём пути попадались дюжие жрецы. Правда, их попытки удержать оборотня закончились печально. Зловредная нечисть ни в какую не хотела быть пойманной и отчаянно сопротивлялась. Кинжал вампира сломался почти сразу. В ход пошли сюрикены, кулаки и ботинки. Я снова порадовала противников утяжелёнными пинками во всякие интересные места, мотивируя это тем, что теперь их обед безбрачия будет полным и исполнимым. Бегать, конечно, было тяжеловато, но привычка – дело такое. Увольни с алибардами меня всё же не догнали. К выходу я старалась попасть как можно быстрее, но по дороге успевала восхищаться колоритными гобеленами на религиозные темы, чудесными коврами и поражаться масштабом постройки. Всевозможные галереи, арки и переходы наводили на мысль о феноменальной памяти здешних обитателей. Наконец, прислонившись спиной к холодной стене, я стояла у самого выхода, пытаясь отдышаться. Коленки противно дрожали, но попытки убедить себя, что это от усталости, успехом не увенчались. Дверь уходила высоко под потолок и была тяжёлой и глухой даже на вид. Открывать её было страшно, а оставаться тут и ждать, пока очнувшийся Darkfold меня схватит, ещё страшнее. Знакомиться ещё ближе с его больной фантазией желание не возникало. Я закусила губу и толкнула дверь наружу. Не сказать, чтобы она была заперта, но, как и ожидалось, она весила больше, чем я. Убеждая себя, что терпение и труд всё перетрут, Попытки были возобновлены. Примерно на пятой, сопровождающиеся ругательствами и всевозможными обещаниями расправы попытки, плечи раздались рельефными мускулами, руки оплели выпуклые вены. «Эх, ребята!» — весело подумала я. «Кривыми руками вы колдовство своё колдовали!» Дверь поддалась, и в глаза перевоплотившемуся оборотню брызнул яркий свет. Слёзы потекли из-под моментально захлопнутых век. Внутри самого замка царил полумрак, и зрение не перестроилось так быстро. Я насторожилась. Доворот было не близко, но в чистом воздухе девственной природы звуки разносились далеко. Где-то за стенами замка шумел город, а ещё дальше. Чуткий слух зверинной ипостаси различил лязг оружия, хрипы, стоны. Но не это заставило приподняться шерсть на загривке. Среди какофонии мыслей, чувств и прочих проявлений человеческих и не только эмоций Совершенно отчётливо улавливалась такая знакомая пустота, а рядом, рядом утончённые эльфийские матюки и спокойствие профессионала. Они были там, за стеной, ещё немного, и... Кто-то невежливо толкнул в спину. Сгруппировавшись в последний момент, я всё равно сильно ударилась плечом, о чём немедленно поведала окружающим, используя в своей речи из цензурных слов только предлоги. «Далеко собралась?» В дверях стоял тот самый тип, что навещал меня сразу же по прибытии в это достойное заведение. Его присутствие не внушало оптимизма, и я тоскливо посмотрела на ворота. Причины тоски сразу же себя обозначили в виде недружелюбных молодцев в униформе цитадели, то есть в грязных рясах. «Бросьте её в нижние камеры!» — спокойно приказал он. «Завтра сжечь!» «С какой то стати!» — пискнула я, возвращая себе человеческий облик. «Не очень умно!» Что-то ласково, но твёрдо опустилось на мой затылок. В этот момент моё сознание взорвалось шальной идеей сообщить о себе. «Гол тот!» Ярко рубиновые искры погасли перед глазами, и меня накрыла знакомая темнота. «Почему вы не колдуете? Колдуны, мать вашу!» Брусничка ловко орудовала катанами, но пот лился градом, пропитав волосы, он слепил глаза. Желающих задержать троих оказалось несколько больше, чем встречающих. Если сейчас применить хоть одно заклинание, мы разделим участь замка некроманта, прокричал в ответ Дан. А так есть шанс, что они кончатся. Мы были правы, Меч Голтода дрогнул в руке и ушёл куда-то вниз. Он тяжело осел на гору трупов под ногами. В голове раздался оглушительный вопль. Это могло значить только одно. Он похолодел. Над ним тут же сомкнули плечи Дан и Брусничка, их оружие замелькало быстрее, отражая, принимая на себя удары, нанося ответные. Внезапно оставшиеся четверо противников развернулись и дали дёру обратно в город. «Что с тобой?» — брусничка устало стряхнула кровь с лезвий и убрала оружие в ножны. «Она в крепости!» — тяжело дыша, некромант поднялся на ноги, опираясь на залитый кровью меч. «И... и она жива!» — прислушавшись к себе, перебил его Дан. «Чего ты там себе надумал?» гол тот перевёл дух. Ужас, вызванный последней мыслью, разжал сердце. Незаметно войти в город не получилось, но если попробовать проникнуть туда через трущобы, может, и не придётся штурмовать крепость, опутанную магическими ловушками. В себя я пришла в тёмном сыром месте. Наверное, подземелье. А где ещё может капать на голову вода и быть настолько холодно? Я попробовала пошевелиться. Меня снова не стали связывать. Хм, может, у них это вообще не принято? Моё человеческое и, судя по ощущениям, относительно целое тело, Не потрудились даже опутать специальным заклинанием, ограничивающим трансформацию. На всякий случай я ощупала себя сначала взглядом, а затем руками. Угу, нашла на затылке огромную шишку. К носу невозможно было притронуться, но больше никаких потерь. Я попыталась аккуратно сесть, чему мой желудок отчаянно воспротивился. Остальной организм, правда, подчинился, поэтому спустя некоторое время я сидела, обессиленно привалившись к холодной влажной стене. Наверное, сотрясение остатков мозга можно записать на их счёт. Неожиданно рядом что-то зашевелилось, и я, не давая себе труда подумать, чтобы это могло быть, оглушительно завизжала. О боже! Слышать это от вампира было, по крайней мере, странно. Ночное зрение с опозданием активизировалось, и я обозрела помещение. Да уж, сравнить с моим предыдущим местом содержания это было невозможно. То, где я находилась в данный момент, было чуланом три на три метра, без каких бы то ни было удобств, и на первый взгляд действительно одиночным. При более детальном осмотре достопочтенный граф обнаружился в противоположном от меня углу. Он сидел также на полу, притянув колени к груди, и выглядел достаточно жалко. «Вот так встреча!» — не очень дружелюбно пробормотала я. Голова раскалывалась, желудок то и дело подкатывал к горлу. «Да уж». Похоже, он тоже не был настроен на долгую содержательную беседу. Я не имела ни малейшего представления, сколько времени провела без сознания, чем закончилась битва за стенами цитадели, да и не показалось ли мне присутствие там моих друзей. «Ну и где мы?» — спросила я просто, чтобы что-нибудь сказать. Вампир устало посмотрел на меня. «Если бы кое-кто не жадничал, здесь бы нас не было». Его ответ меня не удовлетворил, поэтому я, с трудом поднявшись на ноги, прошлась из угла в угол. Голова перестала кружиться, смирившись с бестолковостью хозяйки. Но и умных мыслей не появилось даже через полчаса бесцельных блужданий. Поэтому я решила почерпнуть их у сокамерника. Граф размышлял на ту же тему, что и я, но его размышления были мне полезны лишь тем, что, оказывается, и в 800 лет жить хочется не меньше, чем в 26. В остальных он обвинял меня во всех своих бедах. Проклятое серебро отняло много сил, и он больше не мог контролировать свою сущность. Ему нужна была кровь, очень нужна, чтобы восстановить силы. Некий брат Демир застал его, когда вампир пытался восстановиться с помощью оставленного мной растворчика. Увидев коменданта цитадели в столь непристойном виде, он, естественно, пожелал сообщить об этом наибольшему количеству собратьев по вере. На крик Демира «Упырь, упырь» сбежалась пол цитадели Кстати, где они прятались во время моего марш-броска, мне было непонятно. К огромному сожалению вампира, крови я ему оставила совсем немного. Возможно, он даже пожалел, что у меня нет гемофилии, посему отбивался от желающих увидеть, а то и прибить, мерзкого вампира совсем недолго. Хотя и продуктивно. Цитадель понесла потери в лице нескольких братьев и, в частности, не сдержанного на язык Демира. Это было единственное положительное впечатление от происшедшей драки. Теперь исполняющим обязанности коменданта был брат Корон, правая рука вампира многие годы. Судя по всему, именно он навещал меня в начале моего пребывания в этом гостеприимном месте. И это он, зараза, приказал меня сжечь. Ага. Часть моего сознания отказывалась верить в сей прискорбный факт, хотя некоторые обстоятельства, в частности, моё присутствие в тёмном сыром подвале, говорили об обратном. За воротами цитадели на торговой площади городка собралась огромная толпа народа. Затеряться в ней не составляло труда даже таким странным личностям, как эти. «Слушай, ты уверен, что тот тип говорил именно про неё?» Дан покосился на помост с возвышающимся на нём столбом. гол тот покривился. Воспоминания о собственном дебюте в таком вот месте не давали ему покоя. «Конечно, нет. Я ни в чём не уверен. А зов через кольцо четырёх стихий мне просто послышался», ядовито ответил некромант. «Ты мне ещё про возраст напомни». «Да ладно вам!» Брусничка сильнее натянула на лицо капюшон неприметного серого плаща. «Нашли время припираться!» «Придумали, что делать будем?» «Отдадим ему ушастого, скажем, вот тот, кто вам нужен», — огрызнулся, остывая некромант. «Не отдашь», — хмыкнул Арданиэль. «А что, хорошая идея?» — загорелась нимфа. «Всё равно ты убежишь». «Я — да», — многозначительно заметил эльф, оставляя за собой последнее слово. Действительно, количество людей, собравшихся, наверное, со всего города, их любопытные лица, не оставляли сомнения в значимости грядущего события. «Упыря поймали. И сообщницу его?» «Да нет, их порознь поймали. А она ведьма. Да, точно, сообщница. Ага. Посмеётесь потом. Одно, гореть им в очистительном пламени. Не их спасти, так землю от кровопивцев очистить. Ага». Все эти перешёптывания приводили некроманта в бешенство. Но он лишь сильнее стискивал зубы. Нужен подходящий момент. Брусничка украдкой поправляла арбалет, спрятанный под плащом. гол тот легко потирал кисти. Дан пытался прикинуть, получится ли перенести в заповедный лес или куда-нибудь поблизости от него, без серьёзных потерь, такую большую компанию. Двое мужчин и женщина, не отрываясь, смотрели в сторону ворот цитадели. Им нужно было сорвать грандиозный акт разоблачения Упыря и его сообщницы и убраться раньше, чем все поймут, что произошло. Пойманных кровопивцев вывели на помост в полдень. День выдался серым, но тёплым. Рина в грязной футболке с разорванным воротом и ещё более рваных и заляпанных кровью джинсах шла в компании какого-то типа, очевидно, того самого загадочного упыря. А её правая рука была прикована к левой руке товарища по несчастью. Связывать сильнее не было нужды. Братья, кольцом окружавшие их, были во всеоружии и наготове. Предполагаемый упырь шёл сутулившись и низко опустив голову. Грязные волосы падали на лицо. Одежда его больше походила на лохмотье, плечо перевязано обеденной салфеткой. Дочка Волкалака выглядела немногим лучше. Но голову держала гордо, несмотря на то, что от переносицы под глаза расплывался чёрно-фиолетовый синяк, понемногу сливаясь с кровоподтёком на шее. Впрочем, взгляд, выражающий здоровый скептицизм с примесью нездорового оптимизма, с любопытством высматривал что-то в толпе. «Эй!» — она скосила глаза на спутника. «Меня ещё никогда не сжигали. Интересно, что делать-то будут? А у тебя, вроде как, даже опыт есть». «Ничего интересного», — буркнул товарищ по несчастью. «Обложат хворостом и подожгут». «Да ладно тебе», — Рина усмехнулась. «Не стало бы я дожидаться, пока ты прогоришь. Я пошутила». «Очень удачно», — с чем-то похожим на усмешку, — заметил Упырь. Говорили они очень тихо, но троица у помоста отлично слышала каждое слово. «Ну не может же быть всё так банально. Они ж твои братья». — насмешливо успокаивала она мужчину. «Все они братья!» — тряхнул головой собеседник. «Но не все по разуму!» «Знаешь, мне вдруг показалось, что я ещё слишком молода, чтобы играть Жанну Дарк. А вот ты — в самый раз. Может, как-нибудь без меня?» ирина внезапно сменила тему, дёргая общую цепь на себя. «Умная очень!» Он зло дёрнул рукой в свою сторону. «Да если бы не ты, меня тут точно не было!» «Не кипятись!» — хмыкнула волкалачка, легко касаясь пояса свободной рукой и демонстрируя ему ладонь. Неприятный тип отпрянул. Ненормальная. почти мирно буркнул он, откидывая волосы с лица. Толпа ахнула, поражаясь, судя по всему, недреманности белоруких братьев, раз отлавливают таких отродий, и отхлынула от эшафота. На них глядел самый настоящий вампир. Синевато-серая кожа и ввалившиеся красные глаза недвусмысленно об этом свидетельствовали. Не люди отпрянули вместе с толпой, но по другой причине кто их не видел, вампиров-то? Но это был необычный представитель нежити. Это был сам граф Даркфолд, высший вампир. Правда, в весьма непотребном виде, но худшего зла в компании Рины представить было сложно. Не считая себя святым, хозяин леса точно знал, какая совершенно беспринципная мразь этот тип. Ничего себе сообщники! Только не он. Некромант предполагал самое худшее. Но представить, что Даркфолд еще жив, да еще промышляет на просторах этого мира, он не мог. Конечно, можно считать, что это в прошлом. Рину они вытащат любой ценой, а вампир пусть очищается благодатью белой руки. Но сомнений быть не могло. Ненавистный упырь тоже узрел его в толпе. И улыбнулся своей незабываемой улыбкой.